го время. Так, сопоставляя смутные воспоминания этой повести с иноземными известиями, не без усилий и не без участия предположений, получаем некоторую возможность представить себе, как подготовлялись оба начальных факта нашей истории. Приблизительно ко второму веку по рождеству Христову, народные потоки прибили славян к среднему и Нижнему Дунаю. Прежде они терялись в разноплеменном населении Дакийского царства, и только около этого времени начали выделяться из сарматской массы, обособляться в глазах иноземцев, как и в собственных воспоминаниях. Тацит еще недоумевает, кому сроднее Венеды, германцам или кочевникам-сарматам. И Йорнант припоминает, что Никополь на Дунае основан Трояном, после побед над Сарматами. Но наша летопись помнит, что от Волохов, то есть от римлян Трояна, тяжко пришлось с славянам, которые вынуждены были покидать свои дунайские жилища. Но восточные славяне, принесшие на Днепр это воспоминание, пришли сюда не прямо с Дуная, совершив непрерывную перекочевку. Это была медленная передвижка с остановкой на Карпатах, длившаяся со второго до VII века. Авары дали толчок дальнейшему движению карпатских славян в разные стороны. В V и VI веках в Средней Восточной Европе очистилось много мест, покинутых германскими племенами, которых гуннское нашествие двинуло на юг и запад в римские провинции. Аварское нашествие оказало подобное же действие на славянские племена, двинув их на опустелые места. Рассказ Константина Багряна Родного о призыве сербов и хорватов на Балканский полуостров императором Ираклием в VII веке для борьбы с аварами заподозрен исторической критикой и наполнен сомнительными подробностями. Но в основе его, кажется, лежит нечто действительное. Во всяком случае, VII век был временем, когда в той или другой связи с аварским движением возник ряд славянских государств – чешское, хорватское, болгарское. В этот же век по местам, где прежде господствовали готы, стали расселяться восточные славяне, как в стране, где прежде сидели вандалы и бургунды, тогда же расселялись ляхи. Обособление славян восточных Изучая начало нашей истории, мы сейчас видели, как выделялись славяне из этнографической массы с неопределенными племенными обликами, некогда населявшей восточную припантийскую Европу. В VII веке, когда уже было известно собственное родовое имя славян, мы замечаем признаки их внутреннего видового разделения местного и племенного. Трудно обозначить с точностью время к которому можно было бы приурочить обособление их западной и восточной ветви, но до VII века видим, что их судьбы складываются в тесной взаимной связи в зависимости от одинаковых или сходных обстоятельств и влияний. С этого века, когда в жизни восточных славян обозначились явления, которые можно признать начальными фактами нашей истории, эти славяне, расселяя из Карпат, вступают под действие особых местных условий, сопровождающих и направляющих их жизнь на протяжении многих дальнейших столетий. Наблюдая, как они устроялись на новых местах жительства, мы будем следить за происхождением и действием этих новых условий.